Глава вторая. На войне. Пёрл-Харбор и последствия. Утром 7 декабря 1941 года Америка испытала шок. В 8:00 утра по местному времени японская императорская военно-морская авиация совершила внезапное нападение на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор на Гавайях. Последствия атаки, обрушившейся на американцев словно из ниоткуда, были разорительными и широкомасштабными. Большая часть кораблей и более 160 самолётов были уничтожены. Линкор "Аризона" затонул вместе с моряками, находившимися под палубой. При нападении погибло более 2400 американских военнослужащих. До этого момента Соединённые Штаты пребывали в уверенности, что находятся далеко от войны, пошивавшей в Европе. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль напрасно добивался активной военной поддержки США в борьбе с гитлеровской Германией. Президент Рузвельт колебался. Закон о ленд-лизе от 18 февраля 1941 года, по крайней мере, позволял ему оказывать косвенную помощь союзникам. В первую очередь, стратегические материалы поставляли Великобритании и Советскому Союзу. Теперь с этим срединным положением США, одна нога здесь, другая там, было покончено. На следующий день после нападения на Пёрл-Харбор Америка объявила войну Японии. Скорые державы Оси, Германия и Италия, союзники Японии, отправили в Вашингтон официальную ноту об объявлении войны. Так региональный конфликт перерос во вторую мировую войну, охватившую континенты Ввлечение США изменило не только ход боевых действий, но и мировой облик. Теперь германскому рейху противостояли два могущественных врага: Советский Союз на востоке и Соединённые Штаты на западе. Именно этим государствам после победы союзников было суждено стать глобальными сверхдержавами и оказать влияние на реорганизацию Европы. В это судьбоносное воскресенье 7 декабря 1941 года Бен находился в Кембридже. stadt на Сачурс. Он сидел за столом в своей маленькой квартирке в мансарде, которую делил с однокурсником по Гарвардской школе права. Затаив дыхание, они слушали радио, передававшее сообщение о воздушном налете на Пёрл-Харбор. Студенты со всего университета стекались на площадь Гарвард-Ярд, в исторический центр кампуса, чтобы выразить солидарность и поддержку правительству. Каждый, кого я встречал, был готов пойти в армию и защищать нашу страну. вспоминает Фернс. Того же хотел и Бен. Он не знал, что это решение надолго изменит его жизнь. Отныне его карьера, предполагавшая должность адвоката в Нью-Йорке или научные исследования, будут тесно связаны с Германией и её драматичной историей. Пёрл-Харбор стал поворотным моментом в мировой истории и в судьбе Бена Фернса. Бен отправил письмо в военное министерство в Вашингтоне, в котором сообщил, что лучше всего он проявил бы себя в военной разведке. Он свободно говорил на французском, наряду с венгерским, идишем, немецким и испанским, и полагал, что его могут забросить в пыл противника во Франции. Однако армейская бюрократия не учла его пожеланий. Ответ был неутешительным: чтобы служить в разведке, необходимо не менее 15 лет являться гражданином США. Аферес получил гражданство только в 1933 году. Остальные варианты отпадали один за другим. Воздушный десант его не взяли, потому что из-за небольшого веса он скорее всего кружился бы в воздухе вместе с парашютом, вместо того, чтобы приземлиться на землю. Он не мог служить военным пилотом, поскольку при росте примерно 150 см не доставал до педалей самолёта. В конце концов его направили в 115-й Зинитный артиллерийский батальон, входивший в состав 3-й армии США под командованием генерала Джорджа Паттона. В отделении снабжения на должность переписчика на печатной машинке. Однако пока до этого было далеко, ожидание растянулось на неопределённое время. Мен блестяще выдержал экзамен по уголовному праву и получил стипендию. Поэтому декан Джеймс М. Лендис Направил в отдел призыва письмо с просьбой дать перспективному студенту отсрочку до окончания семестра. Когда семестр закончился, Бен упаковал свои вещи и отправился домой. Он был готов к тому, что его призовут в любой момент, однако ничего не происходило. Мама уговаривала его продолжать учёбу. Когда ты понадобишься тебе посовут. Так что после каникул Бен вернулся в Гарвард. Его призвали спустя 2 года, и он успел в ускоренном темпе завершить учёбу. В этот период все его мысли были только о барми. Я не был милитаристом, но всей душой стремился разделить с остальными эту долю. Мысль о том, что другие рисковали своими жизнями, пока я сидел дома, была невыносима. В мясной 1943 года его наконец призвали на службу. Все, что он пережил при боевой подготовке к чрезвычайным ситуациям и затем на фронте на Европейском театре, как американцы называли Европейский театр военных действий, детально задокументировано. Помимо истории, об этом повествуют его военные дневники, письма о Гертруде и официальные документы. Подходящее время, чтобы начать военную карьеру, записывая свои наблюдения – Такой была первая запись в дневнике, датированная 8 сентября 1943 года. Бен решил вести дневник, потому что близко к сердцу принимал события, свидетелем которых оказался, и впоследствии не раз перечитывал свои записи. Подготовку к боям на фронте батальон проходил на базах в США, таких как Кэмп Дэвис, Северная Каролина, Форт Пикетт, Вирджиния и Форт Дикс, Нью-Джерси. Протинные задачи не требовали особых усилий, и Бен не мог отделаться от чувства, что его способности не востребованы. В конце войны он принял участие в раскрытии военных преступлений и таким образом нашёл своё предназначение. Очевидно, солдат с дипломом Гарварда вызывал комплекс неполноценности у офицеров. Армейское начальство отклонило просьбу о его переводе в другое подразделение и заявление о приёме в офицерскую школу. Поначалу Бен оставался простым солдатом, позднее был произведён в капралы и закончил военную карьеру в звании сержанта. С своей тревоги и разочарования Бен доверял дневнику. Армия слишком велика и занята для того, чтобы обращаться с солдатами как с людьми, записал он однажды. Для укрепления боевого духа солдатам показывали многосерийные фильмы известного режиссёра Френка Капры "Почему мы сражаемся?". Позднее он вышел в прокат в кинотеатрах Семь серий, смонтированных из документальной кинохроники, раскрывали тему свободный мир против рабства. Когда на экране показывали страдания и разрушения в Европе, Бен не мог сдержать слёзы. В кинозале было много чернокожих солдат, и Бену хотелось знать, как они к этому относятся. Я спрашивал себя: "Продолжат ли они бороться за свою свободу потом, когда война будет выиграна?" писал он в дневнике. Он был потрясён беспримерными жертвами советских людей. Если мир будет спасён ради демократии, то в первую очередь за это нужно благодарить народ России, писал он 2 декабря 1943 года, когда его батальон готовился к посадке на корабль. Ранним утром 5 декабря в Нью-Йорке вместе с четырьмя тысячами других рвущихся в бой ребят, Бен зашёл на борт океанского лайнера Strat Navir. Корабль британской судоходной компании Penola and Oriental Steam Navigation Company. Совершил свой первый рейс из Англии в Австралию в 1931 году. Девушки из Красного Креста раздавали мальчикам плиточный шоколад, пончики, кофе и улыбки. Мы так стремительно отчалили от небольшой пристани, что ничего не успели почувствовать, описывает Бен прощание с родным городом. Вместе с товарищами их разместили на нижней палубе. Каюта, заставленная столами и на 14 дней стала их домом. Днём солдаты ели и играли за столами, на них же спали. Условия были более чем скромные. Еда была ужасной и кормили два раза в день. Офицеры в своих каютах на верхней палубе и в просторной кают-компании жили как короли. В Северной Атлантике их конвой, сопровождаемый военными кораблями, атаковали немецкие подводные лодки. Военному эскорту удалось отразить атаку. Чтобы ввести немцев в заблуждение, капитан держал союзного курса и конвой шёл к британским островам мимо Испании. 16 декабря стратнейвер бросил якорь в бухте Ливерпуля. На следующий день войска сошли на берег. Далее на странных английских поездах они поехали в Манчестер на место первого лагеря. Остановился 115-й батальон в прекрасном месте, в парке развлечений Белвью, к востоку от центра города. Мэн сразу заметил, что в изнурённой войной Европе нравы свободнее, чем в США. В Белвью было много девушек, преимущественно из низших слоёв населения, которых легко было подцепить. Он считал неслуханенным базироваться в сердце квартала Красных фонарей. Однажды в выходной день, когда стемнело, девушка хотела соблазнить его прямо на улице у всех на виду, признался он в дневнике. Они жили словно в бесплатном публичном доме. Впрочем, респектабельные девушки Манчестера не хотели связываться с Янки. Но таких парней, как Бен, была дилемма: девушки, которые были ему интересны, не хотели с ним знакомиться, а те, которые хотели, не интересовали его. Бен понимал, что с его нравственными убеждениями встретить приятное женское общество будет сродни чуду. Ещё сильнее ему помешали бы частые письма от Гертруды, но почта тогда работала очень медленно. Прошло немного времени, и Бен всё же познакомился с умной девушкой, работавшей в телеграфном отделении. Он прозвал её девушкой с телеграфа. Девушка пригласила его в гости и познакомила со своей семьёй. Когда 115-й батальон передислоцировался в окрестностях Блэкпула, Бен ещё раз встретил её на этом известном курорте. Боевая задача батальона сводилась к тому, чтобы готовиться к запланированному вторжению во Францию, при этом американцы зависели от британских начальников. В тот период армейская бюрократия доставляла Бенну больше хлопот, чем враг. Его злило скудоумное начальство и российские предрассудки в отношении темнокожих товарищей. Солдаты издевались над чёрными бастардсами, посмевшими выйти на танцплощадку и прикоснуться к белой девушке. Мен вступался за своих товарищей и объяснял сослуживцам, что чернокожие в Европе рискуют своей жизнью ради демократии. Возможно, тот факт, что они бок о бок сражаются за отечество, Поможет когда-нибудь разрушить расовый барьер. Армейская структура построена на строгой иерархии. Звание даёт привилегии во всех отношениях. Но война всегда была великим уравнителем, дававший мощный толчок к эмансипации. Об этом Бен также размышлял в своём дневнике. Европа перед большим футбольным матчем. Через год после начала солдатской жизни, 21 марта 1944 года, Бен подвёл итоги За это время он почти не изменился, хотя по сравнению со своими товарищами испытал небольшое разочарование. Будучи заложником зачастую топых военных порядков, он только пожимал плечами после очередного поражения. "Возможно, это пригодится в гражданской жизни. Я всё ещё мирный житель в военной форме и надеюсь им остаться", писал Бэт. Он был благодарен, что его батальон ещё не понёс потерь. Весь ужас был впереди. Несмотря на это, Бен хотел поскорее вступить в бой, чтобы приблизить день, когда я смогу вернуться домой. Всё это время батальон с промежуточными остановками передвигался в сторону Стоунхенджа на юго-западе Англии. 17 апреля в лагере Блендфорд в Дорсете Бен записал: Повсюду в воздухе ощущается возбуждение накануне самого грандиозного шоу на земле. Я страстно желаю, чтобы оно скорее началось. Моральный дух был очень высок. Атмосфера как перед большим футбольным матчем. Несмотря на страх перед неизбежным, все до единого рвались в бой. В своей рассудительной манере автор дневника ещё до начала сражения задумывался о послевоенной жизни. Уничтожение фашизма будет первым шагом, который позволит нам сделать мир лучше. Однако это будет нелегко. Бен опасался, что после войны люди станут извращёнными и выродившимися. Большинство его товарищей думают только о удовольствиях, и они невероятно следуют за тем политическим лидером, который пообещает им наибольшую выгоду. Слово идеалист было сродни ругательству, идеалы обесценились. Во время войны за спасение от цивилизации они считались скорее насмешкой. Какой циничный век, размышлял Бен в письме Гертруде от 20 апреля 1944 года. Поговорив с товарищами по казарме, Бен написал памфлет об армии, посвящённый природе свободного человека. Среди сослуживцев преобладали безнадёжные пораженческие настроения, но не в военном, а в политическом смысле. Мальчики считали себя пешками в руках властей мующих. В этих условиях они всё равно ничего не могли изменить, так зачем вообще это обсуждать? Бен был потрясён. Они с лёгкостью рисковали своими жизнями, но не давали себе труда задуматься. В масштабах армии вырисовывалась впечатляющая картина. 10 миллионов человек, ворожённые до зубов, пожимают плечами и говорят: "Мы ничего не можем с этим поделать". Теперь он лучше понимал, как такой сумасшедший фанатик, как Гитлер, мог прийти к власти. С горечью Бен заключил: "Легко поставить на кон свою жизнь, трудно думать. Система образования полностью провалилась". После Первой мировой слова президента Вудро Вильсона о том, почему США объявили войну Германской империи в 1917 году, превратились в циничную шутку. Мир нужно сделать безопасным для демократических стран, сказал тогда Вильсон. Я ненавижу армию и военную жизнь, и не хочу, чтобы моим детям когда-нибудь пришлось через это пройти, писал Бен в дневниках. Подобные мысли не означали, что Бен чувствует себя беспомощным, напротив, они придавали ему сил. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы первый шаг был успешным, и надеюсь, что смогу сделать ещё больше в важнейшей задаче восстановления. День D с отсрочкой. Второй том дневника, первый закончился перед вторжением в Нормандию, Бен планировал начать после того, как ступит на французскую землю. Но день D, день начала войны операций, то и дело откладывали. Последнее приготовление застали батальон Бенна на Миловом плато, Солсберийские равнины, возле доисторического капища Стоунхендж. Американцы добросовестно подготовились к пересечению Ла-Манша и упаковали в герметичные контейнеры все припасы, и даже туалетную бумагу. Контейнеры надёжно уложили в трюмы судов, стоявших на якоре у побережья. После того, как платежи основа по инесли, в батальоне возникла острая нехватка потребительских товаров. Запасы исчерпались, в дело пошла армейская газета Stars and Stripes из The Impulse. Ситуация требовала творческого решения, как опытный переписчик на печатной машинке Бен знал, что в армии никогда не заканчивается бумага, и придумал, как приспособить под нужды папиросную бумагу для машинописных копий. Он нашёл поблизости английского мясника, который тесаком разрубил стопки бумаг на четыре части. Бен вернулся в армейский лагерь с триумфом и солидным запасом туалетной бумаги. "Я уберёг батальон от участи, худшей, чем смерть", шутил он в историях. В день высадки союзников 6 июня 1944 года Бен заступил на ночное дежурство. "Сегодня день Д", записал он и подчеркнул дату. 7:00 утра Бены сменили, и он отправился спать. В 9:30 в палатку ворвался приятель, растермажил Бена и закричал. Наступление началось. Наступление началось. Бен вскочил и вместе со всеми побежал туда, где квартировал комбат. Взволнованные солдаты толпились возле радио. Они услышали лаконичное сообщение о том, что великая битва продолжается. Это была первая из так называемых сводок Эйзенхауэра, верховного главнокомандующего экспедиционными силами. Утром под его командованием началась высадка союзников на северном побережье Франции. Морская часть операции осуществлялась при мощной поддержке с воздуха. Высадка в Нормандии или операция Оверлорд стала крупнейшей десантной операцией в истории. Бен видел, как две глаз гигантская армада. Небо почернело от самолётов. Многие из них тянули за собой планеры. Море было усеяно многообразными судами. Чтобы переправить через пролив более 150 тысяч солдат, были задействованы 3100 десантных кораблей. Поддержку обеспечивали 1200 военных кораблей и 7500 самолетов. Наступающим пришлось преодолеть Атлантический вал, линию укрепления немцев длиной 2600 километров, идущую из Норвегии на юг Франции, или поезд бастионов, как называл его Гитлер. Участки пляжа, на которые высаживались союзники, получили кодовые названия «Юта и Амаха» – американцы, «Голд и Сорт» – англичане и «Джуно» – канадцы. После того, как войска десантировались, штурмовые отряды бросились по воде к суши и пробились вверх по дюнам, под шквальным огнем немцев, сбивавшим их с ног. В первый день вторжения потери союзников составили 12 тысяч человек, из них 4400 погибших. В день Д подразделение Бена должно было участвовать в операции. Бен сгорал от нетерпения, но, к его сожалению, планы изменились, и сначала через Ла-Манш переправили соседний батальон. «Теперь, когда началась большая игра, я немного разочарован тем, что не участвую в наступлении. Я знаю, что мне стоит радоваться, ведь так я остаюсь в большей безопасности, но очевидно, что после всех тренировок и ожидания, учитывая важность события, я страстно хочу быть в его эпицентре», — признался Бен. Создавалось ощущение, что в последний момент его отправили на скамейку запасных. Вместо того, чтобы высадиться 6 июня, он ступил на берега Маха спустя целый месяц. Переход через пролив под палящим солнцем показался ему бесконечным. Повсюду были видны следы битвы, на подовой торчали обломки затонувших кораблей. Манёвренные десантные лодки доставили солдат в зону высадки, бросили трап, Бен взял винтовку на плечо и спрыгнул. Большинство солдатов до оставало до колен, Бен оказался в воде почти по пояс. В колонне они поднялись на холм. Длинная цепочка солдат, идущих друг за другом, поднимаясь на холм, образовала примечательный силуэт на фоне неба, записал Бен в дневнике. Укреплённые позиции немцев превратились в разгромленные бомбардировками хаос. Бен заметил огромный, взорванный бетонный бункер с уцелевшим скелетом стальной арматуры. Вокруг гор мы делили остатки немецких 88-миллиметровых зенитных орудий. На американском военном кладбище тянулись ряды свежоокрашенных крестов, молчаливых свидетелей того, что было совсем нелегко оттеснить вермахт. Бен глянул на море, и его глазам открылось живописное зрелище. Заградительные аэростаты для защиты от вражеских самолётов, буксируемые кораблями союзников, выглядели так, как будто над нашими судами парили Черебристые ижибы. Любовь и смерть во Франции. Следующие недели и месяцы 115-й зенитный батальон участвовал в освобождении Франции. Он следовал за наступающими американскими танками, отставая на несколько дней. Маршрут пролегал через Лиман, Рилиан, Санс, Люневиль и Нанси до границы с Германией. Иногда от линии фронта их отделяло 30 км, а иногда меньше 10. Днём обычно было тихо. А по ночам, когда немецкая авиация начинала бомбить дороги, мосты и войска союзников, зенитчики открывали огонь. Бен привык к шуму и все же засыпал в бункерах, обложенных мешками с песком. Поначалу американцы продвигались медленно, а затем развели стремительный темп. Они поняли это в начале августа на подходе к городку Сен-Эльер-де-Ланд в Британии. Вдоль дорог лежали черные вздутые трупы немецких солдат. «Я чувствовал запах, когда подходил ближе», — писал Фернс. Это означало, что немцы не успевают хоронить павших. Немцы отступают так быстро, что мы с трудом поспеваем за ними, отметил Бен в Алансоне 15 августа. Французы тепло и радостно встречали наступавших американцев. Я мог завести сотни знакомств, вспоминает Бен. Он любил беседовать с местными жителями и узнавать, что они думают и чувствуют. В шато Тюгок Юго-а-Сент-Элер Бен познакомился с девушкой, умной, привлекательной и моего роста. Она была благочестивой католичкой и вела себя очень сдержанно, и Бен счел ее очаровательной. Оказалось, что ее отцу принадлежит замок. Конечно, Бена, а вместе с ним и других американцев, обычно это были офицеры, приглашали в гости. Там он познакомился со всей семьей. В поместье было небольшое озеро, где он купался с девушкой из замка. Потом она отвела его в местечко, которое было очевидно любовным гнездышком. Нам удалось сбежать от остальных, пробежав через лес в укромное местечко. Как только мы остановились, чтобы перевести дыхание, милая мадмуазель, которой я никогда раньше не прикасался, обвела меня руками и начала страстно расцеловывать в щеки, описывал Бен свое приключение. Она была явно неопытной, но не такой застенчивой, как он подозревал. Одно вело к другому, и я вынужден признать, что этот удивительный роман был очень приятным, откровенничал он в дневнике. В тот вечер мы ушли на фронт. 13 сентября, недалеко от Сен-Дизье, на северо-востоке страны, он написал. «С момента моей последней записи мы проехали через всю Францию. Немцы в панике отступали, а мы продолжали наступать им на пятки». Во время прорыва он был слишком занят, чтобы делать заметки. К этому моменту оккупационные силы были в основном изгнаны. Столицу Франции и Париж освободили 25 августа. Через день лидер сопротивления генерал Шарль де Гольф Под всеобщее ликование народа вернулся из лондонской ссылки. Он сформировал первое временное правительство. Режим Виши, сотрудничавший с национал-социалистами, рухнул. Союзные войска также продвигались с юга по рекам Рона и Сан. Они принесли долгожданное облегчение Третьей армии, как отметил Бен. Оставалось подождать, пока пехота перейдёт Мозель, чтобы нанести последний удар. Немцы спешно отправились в Германию, где мы непременно встретимся снова, записал Фернс. Между тем у Бэ появилось новое увлечение. В прекрасном городе Сансе он нашёл ещё один замок и пышногрудкую блондинку. Он уже знал, что проблема любви во Франции состоит в том, чтобы избавиться от внимания старшего поколения, ведь семья и близкие цепляются за девушку как куча голодных кровососов. Но как только смущённая парочка уединится, хотя это почти невозможно, всё остальное произойдёт само собой. Крайне любопытный нравы под эту шёл бен. Скорее зенитные батареи двинулись дальше. К ним присоединился 313-й пехотный полк 79-й дивизии. Пушки полетели из всех стволов по отступавшим с боем немцам. Тот факт, что следующая бомба может взорваться рядом со мной, не вызывал у меня сильных переживаний, записал Бен 17 сентября. В Люневиле Ладоринге он снова смог насладиться приятными сторонами солдатской жизни. Танки Паттона вошли в город. Вермахт всё ещё скрывался в окрестных лесах и ждал мести. Бен дежурил на мосту и предупреждал местных жителей об опасности вражеского обстрела. Во время его вахты на мост выехала на велосипеде девушка лет 20. Бен остановил её и сообщил, что здесь начинается зона обстрела, поблизости рвались бомбы. Девушка ответила, что торопится домой и рванула прочь, игнорируя опасность. На следующий день они случайно встретились, и девушка пригласила Бена в гости отпраздновать день освобождения Люневиль. Её отец был профессором университета в Нансе, мать учительницей. Каким-то неведомым образом они смогли устроить настоящий пир. На столе были тушёный в вине кролик, которого профессор поймал сам, рыба, жареный цыплёнок и шампанское, хранившееся в подвале с начала оккупации. Казеева и Чокали с Беном и произносили тосты за американцев и освобождение. Более 4 лет они ждали этого момента и были счастливы разделить с ним праздник. Бен знал, что в повседневной жизни так не пошикуешь. Обычная трапеза состояла из супа, картошки, макарон, пары кусков хлеба и грецких орехов. Он всё чаще навещал гостеприимную семью и приносил с арамийской кухни больше еды, чем съедал сам. Бен писал в дневнике: Чувства были и платоническими, но чудесно разнообразили армейскую жизнь. Теперь мой час настал. Бен все еще считал свою работу скучной и невдохновляющей. Ситуация изменилась 1 декабря 1944 года, в день, когда ему было приказано прибыть в военно-юридическую секцию юридического отдела армии. После того, как он в очередной раз обратился с просьбой о переводе, новый командир батальона, капитан Клатте, направил его в штаб 3-й армии генерала Паттона. Там старшие офицеры опросили его и проверили на профпригодность. Они были очень приветливы, но сообщили, что вакансий нет, рассказал Бен. Тем не менее, юристы настояли на том, чтобы он выслал им своё заявление с рекомендательным письмом и юридической статьёй, которую написал для журнала уголовного права и криминологии, находясь в казармах в США. Бен сделал, как ему сказали, и через 2 недели пришёл приказ о переводе. Как я был удивлён, вспоминает он. Я поспешно попрощался со всеми и с колотящимся сердцем отправился в Нанси, где был расположен штаб Третьей армии. Спустя 2 дня он сделал вдохновляющий вывод. Всё было замечательно. Товарищи и начальство были очень любезными, атмосфера больше соответствовала нормальной юридической фирме, чем армейской службе. Почти все были юристами или судебными стенографистами, и уровень интеллекта был неизмеримо выше, чем в 115-м батальоне. Вначале Бен рассматривал дела, которые передавались в Общий военный трибунал, Высший военный суд армии США. Он должен был изучить их и при необходимости подвернуть критическому анализу процессуальные вопросы, применение закона и приговор. Это можно было сравнить с обязанностями апелляционного судьи. Наконец-то и основа работы юристом, лекавал он. Отголоски той радости всё ещё слышны на страницах истории Бэна. Теперь мой час настал. С начала последнего года войны он встретил в прекрасном расположении духа в Нанси. 12 января 1945 года он написал, что работа в системе военной юстиции по-прежнему увлекательна и приятна. Помимо написания обзоров и меморандумов по правовым проблемам, он занимался исследованиями в области международного уголовного и военного права. В первые за время службы он занимался тем, что в последующие годы сформировало его жизнь. К этому времени сообщения о зверствах, совершённых немцами, уже распространялись по всему миру. Ещё в 1943 году союзники приняли решение, что немецкие военные преступники после войны непременно предстанут перед судом. После встречи министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза в Москве в октябре 1943 года, Рузвельт, Черчилль и Сталин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 Бен не мог объяснить, чем вызвано неожиданное решение перевести его в последние месяцы войны в ту сферу, где он мог бы наилучшим образом использовать свои способности. Позже он заподозрил, что профессор Гарвард Глюк принял участие в его судьбе. После общего заявления трёх лидеров стран-союзников армейское руководство в Вашингтоне связалось с Глюком, чтобы тот порекомендовал им подходящих кандидатов. Мы поддерживали связь, и я думаю, что он упомянул моё имя, когда представители армии обратились к нему, предположил Бен. В любом случае, его вышестоящий офицер подтвердил, что сигнал поступил из Вашингтона. Там, в июле 1944 года, военное министерство основало отдел по военным преступлениям, отдельное подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений. Последние месяцы боевых действий в Европе, когда союзники освобождали всё больше территории Германии, следственная деятельность была усилена. Группа по расследованию военных преступлений американской армии выслеживали подозреваемых, допрашивали свидетелей и собирали доказательства. Благодаря инициативе и профессионализму Бенс сыграл в этом расследовании ведущую роль. Даже оставив службу, он во многих отношениях был абсолютно удовлетворен. Я объездил много городов, познакомился с десятками интересных, хотя и печально известных, людей и получил ценный опыт. В Нансе он узнал, что такое «La vie francese» — французская жизнь. Охранник у ворот штаба не останавливал никого, кто знал пароль, и удостоверения личности в городе проверялись редко. Почти каждый вечер Бен отправлялся на прогулку со своим коллегой, юристом и выпускником Нью-Йоркского университета, чтобы посмотреть всё, что можно увидеть и делать всё, что только можно сделать. Я был поражён. Всё, что рассказывают о француженках, правда. Ему казалось, что он знает всех девушек в Нансе и побывал в каждом кафе города. Война всё ещё близкая, похоже, не могла помешать праздной шумихе. Повсюду играли оркестры, подавали пиво, все девушки хотели провести с нами время. Какая жизнь, удивлялся Бен. Он увлеченно работал и наслаждался ночной жизнью, а в это время на фронте происходили драматические события. Перед Рождеством немцы начали Оргенскую операцию, последнее крупное наступление на Западном фронте. Целью вермахта было завоевать гавань Антверпена, важную линию снабжения союзников. Вместо того, чтобы развивать наступление на Германию, американцы были втянуты в самую кровопролитную для них сухопутную битву во Второй мировой войне. В общей сложности с обеих сторон было задействовано более миллиона солдат. В американской армии погибло около 20 тысяч человек, и еще более 56 тысяч человек были ранены или пропали без вести. Бен видел, что ситуация меняется. 12 января 1945 года он записал в дневнике, что немцам удалось прорвать фронт и оттеснить первую американскую армию. Чтобы замедлить наступление немцев и заполнить возникшую брешь, войска 3-й армии генерала Паттана спешно перебросили на юг. Танкисты Паттана атаковали немцев с южного фланга, сняли осаду Бастони в Бельгии и освободили окружённые там американские подразделения. Мы также переехали, чтобы быть ближе к линии фронта, писал Фернц. 8 января штаб перебазировался в Веш, в Люксембурге, а 4 февраля в столицу Великого Герцогства Гординская операция оказалась последней наступательной операцией Вермахта. Она не могла остановить наступление союзников на территорию Германии. Со всех сторон американские, английские и русские армии зажимали отступающих немцев. Некоторые крупнокалиберные пули тем не менее достигли штаб-квартиры Пата на в Люксембурге. Бен сообщает о нескольких бомбах, упавших в паре кварталов от штаб-квартиры и вызвавших незначительные разрушения. Однако военно-юридическая секция не пострадала. Битва за Авиступ, как американцы называют наступление в Арденнах, закончилась 25 января поражением немцев. Немалый вклад в удачный для союзников исход Арденнской операции внесла Красная армия, досрочно по просьбе Черчилля Сталину, начав Висла-Одерскую операцию. Теперь союзники были готовы нанести последний удар по германскому рейху. Нацисты были отброшены назад через Рейн, и Третья армия движется за ними. отметил бен 10 февраля скорее чтоб квартира последовала за фронтовыми чистями на этот раз в германию война больше не могла продолжаться долго